Четверг. Вне зоны комфорта. Можно выбрать для себя возвращение назад, к безопасности, или продвижение вперед, к росту. Человек должен снова и снова выбирать рост, но при этом ему нужно снова и снова преодолевать страх. Абрахам Маслоу. Видный американский психолог, основатель гуманистической психологии. Зоны внимания. 24 часа без сна, жизнь вне зоны комфорта, смелость и страх, чувство удовлетворения. Четверг – самый трудный день адской недели. Он должен стать для вас источником бесценного опыта, показать, что ваши пределы гораздо шире, чем вы думали, и дать прочувствовать, что значит оказаться вне зоны комфорта. Каково это – находиться там, где тебе не нравится, Постоянно чувствовать себя не в своей тарелке, делать то, что делать не хочешь, причем дольше, чем казалось, вы могли бы выдержать. Подобный опыт уникален, и я готов уверенно заявить, те, кто его пережил, знают о жизни нечто такое, чего остальным понять не дано. Военная версия адской недели подразумевала все виды дискомфорта. От нехватки сна и пищи до недостатка тепла, информации и отсутствия чувства безопасности. Кроме того, в армии приходилось иметь дело с опасностью, преодолевать страх и не сдаваться, даже когда тело медленно, но верно теряло остатки энергии. Предстоящий вам четверг будет не столь экстремальным, но все же советую сделать его как можно более серьезным испытанием. Страх – ключевое слово. Это одно из самых распространенных и наименее продуктивных человеческих чувств. Страх испытывают все, просто одни справляются с ним лучше других. В книге «Бойся, но действуй» Сьюзен Джефферс делит людей на две группы. Первый реагирует на страх пассивностью и даже апатией. вторые демонстрируют предприимчивость и энергичность. Почему? Возможно, это связано с опытом, возможно, с воспитанием или событиями прошлого. Сьюзен Джефферс пишет. «Мы боимся выступать на публике, отстаивать свои права, принимать решения, допускать кого-то близко к себе» менять работу, оставаться в одиночестве, стареть, водить автомобиль, боимся потерять любимого человека, отношения. В нашем обществе страх стал эпидемией. Мы боимся начинать и заканчивать. Боимся меняться и стоять на месте. Боимся успеха и провала. Боимся жить и боимся умереть. Я считаю, что страх прежде всего связан с привычками. Поэтому адская неделя – прекрасная возможность что-то изменить. Приготовьтесь испытать страх. Вы должны нырнуть в это чувство с пониманием, что будет очень трудно. Вы должны собраться с духом и поверить, что справитесь, несмотря ни на что. В этом случае вас ждет великая награда. Особая ценность четверга в том, что вы научитесь играть на контрастах. Вы поймете, насколько важно ставить перед собой краткосрочные цели, когда собираешься выдержать серьезное испытание. В четверг важно все время напоминать себе. Всему приходит конец, и это тоже закончится. И когда в 10 вечера в пятницу вы ляжете в кровать, вы будете довольны собой, как никогда раньше. Испытание будет трудным и физически, и психологически, но по прошествии времени вы осознаете, что справились лучше, чем надеялись. Прежде чем перейти к содержанию четверга, я хотел бы упомянуть еще об одной книге: О силе воли, написанной знаменитыми психологами Роем Бауммейстером и Джоном Тирни. Ее подзаголовок звучит так: Почему самоконтроль залог успеха? Авторы убедительно отстаивают свою точку зрения. Исследовав отличительные черты людей, добившихся успеха, со счастливыми семьями, верными друзьями, с завидной карьерой, крепким здоровьем, финансовой стабильностью и возможностью заниматься тем, что им нравится, они пришли к выводу, что всех этих людей объединяет несколько характерных черт. Две самые выдающиеся из них – ум и самоконтроль. Ум до сих пор считается качеством, которое трудно развивать а вот самоконтроль, напротив, поддается совершенствованию. Цель этой книги – показать, как укрепить силу воли и самоконтроль. Авторы сравнивают эти качества с мышцами. Если нагружать их работой долгое время, они износятся, но если дать им отдыхать и восстанавливаться, они станут еще сильнее. Невозможно стать тем, кем ты хочешь, оставаясь тем, кто ты есть. Макс Депри, американский бизнесмен и писатель. Один день без сна. Что особенно отличает четверг от других дней адской недели, так это отсутствие сна. Вам предстоит бодрствовать круглые сутки, работать всю ночь, а затем весь день в пятницу. Это выглядит невозможным, но обещаю, вам будет легче, чем это кажется. Рабочие задачи четверга закончатся к пяти утра пятницы. А там вас будут ждать новые дела. Вам нужно понять, насколько далеко простираются ваши границы, где ваш предел и какое давление вы способны выдержать. Именно этому вас научит четверг. Один мой друг работает в Министерстве иностранных дел, и ему частенько приходится как следует вкалывать. Раньше он проходил военную службу и знает пределы своей выносливости. Поэтому он четко понимает, когда ему стоит остановиться и прислушаться к своему организму. Он довел эту систему до совершенства. Подобно хорошему спортсмену, он слушает свое тело, воспринимает его сигналы и полноценно отдыхает ровно тогда, когда это необходимо, прежде чем станет слишком поздно, прежде чем понадобится длительное время на восстановление. Представьте себе четверг как экспедицию в неизведанные земли. Вы не знаете, что вас там ожидает, и все же готовы рискнуть, потому что после испытаете чувство удовлетворения. «Жизнь начинается там, где кончается зона комфорта» Нил Уолш, американский актер и писатель Жизнь вне зоны комфорта В четверг адской недели вам не придется рисковать жизнью, и тем не менее я советую посвятить достаточно времени ментальной подготовке. Визуализация – полезная техника. Сядьте и попытайтесь представить, что означает бодрствовать в 4 часа утра, когда все спят. Что вы будете делать? Как справитесь с задачей? Как сможете поддерживать работоспособность? Как тренер по личностному росту, я озабочен тем, чтобы раскрыть потенциал своих клиентов. У большинства из них он гораздо выше, чем им кажется, но они мало что о нем знают. Во многом причина в том, что они боятся выйти из зоны комфорта. Боятся последствий, хотя, как правило, последствий не бывает. По крайней мере, негативных. Но не покидая зону комфорта, невозможно раскрыть имеющийся потенциал. Люди постоянно говорят о том, насколько они вымотаны. Относительно какого состояния, спрашиваю я. Четверг принесет вам новый критерий для сравнения и установит новые стандарты. Я почти уверен, что заставлю вас иначе посмотреть на то, что вы называли изнеможением. Если в течение 24 часов вам удастся раз за разом мобилизовывать свои силы, восстанавливаться после ощущения полного упадка, раздвигать границы своих физических и умственных возможностей, тогда следующая сложная задача покажется вам прогулкой в парке, и вы решите ее гораздо легче. Вы начнете испытывать гораздо более сильное воодушевление, добросовестно проводить более короткие сессии, и вам проще будет держать планку по их окончании. Часто именно под конец испытания определяются лучшие. Даже если у разных людей одинаковое количество тренировочных часов, их качество позволяет отличить лучшего спортсмена от того, кто идет вторым. То же происходит и в офисе. Так что если вы просидели над проектом всю ночь и настойчиво продолжаете работать на следующий день, впоследствии 12-часовой рабочий день будет даваться вам гораздо легче. Несомненно, вам будет трудно, потому что вы развили удобные для себя привычки, а теперь от них придется отступить. Создать в четверг совершенно особую обстановку вам помогут специальные правила. Попробуйте, например, наложить запрет на любой автотранспорт или пообещать себе, что будете передвигаться только бегом. Передвижение шагом нам запрещали во время испытаний в десантном отряде. Я использовал этот запрет, когда проводил «Адскую неделю» для сотрудников коммерческого отдела в Нордеа, одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы, базируется в Стокгольме. Каждый раз, когда кому-нибудь из них требовалось двинуться с места, человек должен был бежать. Это здорово сказалось на обстановке внутри отдела. Как минимум, мой запрет стал для всех побуждением к активности. Четверг должен выделяться на фоне остальных дней вашей жизни. Более того, он должен как можно меньше напоминать любой из них. А теперь представьте, сколько дополнительных задач, на которые вам вечно не хватало времени, вы сможете выполнить за эту ночь. В моменты, когда становится совсем тяжело, на первый план выходит ментальный аспект. В такие минуты ясно проступает ценность правильного мышления. В армии я постоянно твердил себе: когда приходится туго, когда остальные чувствуют себя выжатыми до последней капли и начинают задумываться, не пора ли им сдаться, наступает момент, когда я должен мчать на всех парусах. Я буду на высоте даже когда обстоятельства хуже некуда. Если вам удастся думать в таком ключе, вы получите бездонный запас воодушевления. Принимайте спады как должное. Говорите себе: "Прямо сейчас я чувствую себя отвратительно". Да, Именно это мне и нужно. Теперь дело за правильным ходом мыслей. В этих обстоятельствах я проявлю себя чертовски хорошо. Помню одно из своих армейских испытаний. Нам приказали съесть сельдь, которая долгое время вымачивалась в каком-то странном маринаде, с головой, хвостом и внутренностями. Одни взглянули на рыбину и сказали: "Фу, гадость". Другие отреагировали так: "Ух ты, наконец-то еда". На самом деле, Ни первым, ни вторым не хотелось есть эту рыбу, но настрой отличался как день и ночь, и результаты тоже оказались абсолютно непохожими. Те, кто сказал себе, что это источник пищи и что нужно всего-то протолкнуть его через горло, в большинстве своем избежали рвоты. Тем же, кто сосредоточился на мысли, насколько противно есть рыбу вместе с жабрами и глазами, пришлось нелегко. Никогда не сдавайтесь, никогда, никогда, никогда, никогда. Ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком. Никогда не сдавайтесь. Уинстон Черчилль Смелость и страх Почему люди так похожи друг на друга? Почему на протяжении жизни мы делаем почти одно и то же? И почему при этом тяготеем к большим достижениям? Я думаю, ответ заключается в одном слове – страх. Мы боимся непривычного и неизвестного, а еще провала и потому избегаем его всеми силами, прячемся от трудностей, выбирая безопасный путь. Цена, которую мы за это платим – утрата возможностей для личностного роста. Американский оратор и тренер по личностному росту Энтони Робинс особо неравнодушен к этой теме. Он использует в паре термины «боль и удовольствие», утверждая, что перемены и развитие возможны только при достаточном количестве обоих. Для каждого человека выход из зоны комфорта означает что-то свое. Когда я учился в норвежской школе экономики в Бергене, программа Excel была для студентов привычным инструментом. Все ее знали и крайне уверенно ею пользовались. Я же не знал об Excel ничего. За меня задания выполняли другие. Чем дольше я откладывал знакомство с программой, тем труднее мне было начать. Страх подобного рода – хороший пример того, с чем вам придется столкнуться в четверг адской недели. Моей особой задачей стало выучить Эксель раз и навсегда. Оказаться недостойными вовсе не самый большой наш страх. Гораздо больше мы боимся оказаться сильными сверхмеры. Нас пугает не тьма, а внутренний свет. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы претендовать на яркость, величие, талант, легендарность. Но в сущности, что говорит против этого? Вы – дитя Божье. Довольствуясь малым, вы не делаете мир лучше. Втягивать голову в плечи якобы для того, чтобы другие в вашем присутствии чувствовали себя в безопасности, вовсе не путь к просветлению. Мы все созданы, чтобы блистать. Точно как дети. Мы рождены, чтобы заявить о сиянии Бога внутри нас. Это сияние не привилегия избранных. Оно в каждом из нас. Выпуская собственный свет, мы бессознательно подталкиваем окружающих сделать то же самое. Освободившись от страхов, мы одним своим присутствием освобождаем других. Мариана Уильямсон, известная американская писательница и лектор, духовный наставник многих голливудских звезд. Другими словами, страх – важное ключевое понятие четверга. Преодолеть его можно, мобилизовав ресурс, обозначаемые другим важным словом. Смелость. Смелость – это способность проявить внутреннюю силу, чтобы сделать то, чего вы предпочли бы избежать. Только подумайте, насколько велика разница между двумя вариантами выбора – робость против храбрости. Если остановиться на первом, результатом может стать презрение к самому себе. Если предпочесть второе, получите самоудовлетворение. Те, кто готов к противостоянию, иначе относятся к предстоящим испытаниям, чем тот, кто ждет, что все пройдет гладко. Высокая цель по определению предполагает серьезное сопротивление. Например, если цель спортсмена – олимпийская золотая медаль, он прекрасно знает, что путь к ней проходит через множество трудных дней. Вам тоже предстоит на протяжении всего четверга лезть из кожи вон. Если почувствуете, что готовы сдаться, значит вы все делаете правильно и движетесь в верном направлении. в конце этой главы я предложу вам дополнительное задание вспомнить чего вы всегда боялись это может быть все что угодно пригласить в кино девушку в которую вы были влюблены прыгнуть с десятиметровой вышки в бассейне помириться с тем, с кем поссорились много лет назад решиться на трудный разговор с клиентом. Нечто такое, отчего при одной лишь мысли бросает в дрожь. Вспомните свой главный страх и настройтесь встретиться с ним в течение четверга. Это не совет, это приказ. Чувство удовлетворения В предисловии я рассказал вам о том чувстве, которое испытал, погрузившись в ванну в доме родителей после окончания адской недели. У меня есть еще несколько подобных опытов блаженства. В 1994 я со взводом разведки находился на задании в Северной Норвегии. 28 дней наш маленький отряд провел без основных бытовых удобств. Мы жили в палатках и в углублениях, выкопанных в снегу. Ночевали в спальных мешках, уложенных поверх плащ палаток прямо на снег. Погода тоже нас не баловала. В общем, когда я вернулся в часть, я выглядел настоящим дикарем. На теле зияли порезы и раны всех размеров. Структура кожи и волос изменилась. От меня исходил неопределенный запах, который не имел ничего общего с Эриком Бертраном Ларсоном. Я нашел пластиковый стул, один из тех, что часто держат в садах, взял его с собой в душ и сел. Было непередаваемо приятно сидеть и чувствовать, как горячая вода стекает по моей спине. Стул казался мне мягче дивана. На природе сложно найти что-то мягкое, все, что нас окружало, было жестким. Я покинул душ только через час. Ужасно хотелось есть, и я заказал светлое пиво и пиццу в офицерской столовой, что за безмерное пьянящее чувство счастья я испытал. Адская неделя – время контрастов. Зачастую человеку нужно совсем немного, чтобы испытать огромное удовольствие. Но для тех, кто изо дня в день стремится к все большим материальным благам, Это по-настоящему трудно сделать. Удовольствие от покупки платья номер 249 в подметке не годится тому чувству, которое испытываешь, стоя под душем, после 28 дней, проведенных в лесах. Почему? Потому что платье в вашей жизни правило, а не исключение. И очередное приобретение не создает контраста. Практические задания Работайте в течение 24 часов, не прерываясь на сон. Прокрастинация запрещена. Никаких социальных сетей. Сведите к минимуму использование автомобиля, автобуса или метро. Ходите пешком, бегайте, передвигайтесь на велосипеде. В течение 24 часов решайте все те рабочие задачи, которые откладывали раньше. Устройте встречу с самым большим своим страхом. Йой Гарден, актер, говорит. «Эрик заставляет меня действовать. Достичь цели — это как съесть слона. Вполне возможно, если откусывать понемногу в течение определенного времени. Ставя рискованные задачи, я чувствую себя дураком, но после разговоров с Эриком кажусь себе еще большим дураком, если не пытаюсь их решить. Его просвещенность — вот что делает меня просвещенным. Ха-ха. Я действительно становлюсь тем... О чем думаю?